Глава 18. Крючко и Гуров вернулись в гостиницу и провели весь вечер в обществе своих жен. Пару раз к ним в номер стучали особо дотошные и вредные писатели. Но Мария с Натальей их так отшивали, что на следующее утро за завтраком все обитатели фантазии смотрели на сыщиков только издалека, и то украдкой. По ползновений подойти ближе не наблюдалось, и Лев Иванович вздохнул свободней. Мира Евсеева, которая вышла на дежурство накануне, Должна была смениться утром, но по просьбе Станислава Кричко согласилась задержаться, чтобы побеседовать с ним. Ольгу Кирьянову выпускали из номера и позволяли ей питаться в кафе, но только в сопровождении представленной к ней женщины полицейского. Гуров и Кричко виделись с ней еще накануне вечером, когда ходили на ужин. Ольга осунулась, еще больше похудела. Под нижними веками у нее от недосыпания легли черные тени, а глаза, когда-то ярко синие, потускнели от слез. Лев Иванович подошел к ней и, поздоровавшись, сообщил, что завтра он зайдет к ней переговорить. Ольга отреагировала лишь слабым кивком головы, которую тут же опустила и стала смотреть себе под ноги. Лев Иванович ждал, что она, может быть, что-нибудь спросит у него, но Ольга молчала, и он отошел, неловко пробормотав лишь что-то вроде «вам нужно больше спать». Мария и Наталья, глядя на Кирьянову, лишь сочувственно вздыхали. Мужья коротко рассказали им, о чем они узнали в Москве. И о рукописи, и о событиях 13-летней давности. Но женщины все равно были уверены в невиновности Ольги. На завтрак Кирьянова не вышло. И на вопрос Гурова официантка ответила, что женщина попросила принести еду в номер. Кричко после завтрака отправился к комнате горничных, чтобы встретиться с Евсеевой. А Лев Иванович пошел в номер к Кирьяновой. Он коротко постучал и вошел, не дожидаясь ответа. Дверь была не закрыта, так как Гуров предварительно договорился о времени своего посещения здравствуйте поздоровался он с кирьяновой ольга михайловна я хотел бы с вами поговорить вы не против та покачала головой несмотря на угнетенный вид и бледность было видно что она ждала гурова волосы были аккуратно уложены ресницы и губы немного подкрашены она пригласила льва ивановича сесть на диван а сама присела на краешек кресла и опустив голову стала рассматривать ногти оля мягко позвал гуров чтобы привлечь к себе ее внимание Кирьянова подняла голову. — Давайте поговорим с вами не об убийстве вашего второго мужа, а о вашем романе. Кирьянова чуть вздрогнула, но посмотрела на Льва Ивановича не удивленно, а скорее с вызовом, и ничего не ответила, а стала ждать его вопросов. — Это ведь вы написали тот самый роман «Тревога», который был опубликован за авторством Евгения Петровича. Ольга молчала, и Лев Иванович не понимал, почему. Он вздохнул и решил выложить перед ней все карты. Дробышева, Вера Николаевна. Так звали вашу бабушку. И именно ее имя и фамилию вы взяли в качестве псевдонима, когда начали писать свои повести и рассказы. Наши специалисты сравнили стиль Дробышевой и стиль, в котором написан роман ⁇ Тревога ⁇ Они практически уверены, что их писал один и тот же человек. Ваша подруга, Светлана Гордиенко, сказала ⁇ Да, это я писала ⁇ Не дала ему договорить Ольга. Если вы уже все и так знаете, то для чего спрашиваете? — Ну, во-первых, всего я не знаю, а поэтому хочу уточнить кое-какие неясные для меня моменты. А во-вторых, будучи в Москве, я узнал много нового и о вас, и о вашей прошлой жизни. Вы понимаете, что я имею в виду? — Да, вы подняли то старое дело об убийстве моего первого мужа, — кивнула Ольга и снова уставилась на свои ногти. — Моего бывшего первого мужа, — уточнила она. — Мне не совсем понятна история с пропавшей рукописью. Лев Иванович пристально посмотрел на Кирьянову. — Нет, я могу понять, что Леонидов настоял на том, чтобы рукопись вашего романа осталась у него. — За это он пообещал вам согласие на быстрый развод? Ольга молча кивнула, не поднимая головы. — Это мне ясно. Но тогда мне непонятно, почему он не опубликовал роман сам. Даже если в нем не было финала, за десять-то месяцев он вполне мог как-то закончить его и отдать рукопись в издательство. Он не сделал этого, потому что кто-то украл у него рукопись. Сразу после моего ухода к Жене, — ответила Ольга, поднимая глаза на полковника. «Но это не я!» — сразу же добавила она. «Дело в том...» Она замолчала, по-видимому, что-то обдумывая. Лев Иванович ее не торопил. «Дело в том, что я схитрила». Ольга закусила нижнюю губу, покусала ее, а потом продолжила. Я скопировала свою рукопись перед тем, как объявить Владиславу, что ухожу от него к Жене. Я подозревала, что он начнет меня шантажировать, и заранее приняла меры. Я подарила свое авторское право на роман Евгению Петровичу, Жене. Он меня об этом не просил. Я сама так захотела. Это был мой свадебный подарок. Когда Леонидов узнал, что я его обманула, он пришел в бешенство. — Но почему же тогда роман? «Был опубликован только после смерти Леонидова», — не понял Гуров. «Мне нужно было время, чтобы дописать финал. Я долго не могла решить, как закончить. У меня было два варианта и... В общем, так получилось». «Хорошо. Вы говорите, что у Леонидова кто-то украл рукопись. Но кто и для чего это мог сделать? Ведь, как я понял, кроме вас, вашего первого мужа и вашей подруги, о нем никто не знал». «Я не знаю». — пробормотала Ольга. — Кто это сделал? — Но я догадываюсь. — Так. Гуров пристально посмотрел на Ольгу. — И кого вы подозреваете? — Я не подозреваю, — возразила она. — Я просто предполагаю. — Это практически одно и то же. Так кто? — Саша. — Тихо. Очень тихо, — ответила Ольга. — Вы имеете в виду сына Леонидова и вашего приемного сына? — Да. «Но он ведь тогда был еще подростком. Зачем ему это было надо?» — не понял Лев Иванович. «Он не хотел, чтобы я уходила из семьи. Он ведь думал тогда, что я его бросаю, предаю. Наверное, это был какой-то знак протеста. Может быть, Саша посчитал, что если он спрячет рукопись, то отец не отпустит меня, не даст мне развод, и я вернусь к ним. Владислав же думал, что это я украла рукопись, чтобы не дать ему завершить ее и опубликовать под своим именем». Но в открытую он меня, конечно же, не обвинял. Если бы он публично заявил о краже, то всплыл бы факт, что писала роман я, а не он. Так почему же он непонятно чего ждал все эти десять месяцев и не вернулся снова на работу, раз с романом у него все равно ничего бы не получилось? Опять не понял Лев Иванович. Вот этого я не знаю, — пожала плечами Ольга. Могу опять только предположить. И? — вопросительно посмотрел на нее Лев Иванович. «Попробую объяснить», – неуверенно ответила Ольга. Леонидов был хотя и незаурядным, умным человеком, отличным специалистом в своей научной профессии, но он не видел себя в науке. Его больше привлекала карьера писателя. Он, конечно же, понимал, что для того, чтобы зарабатывать на писательстве, нужно не просто хорошо писать, а всего себя посвятить этому делу. А это значит, что какое-то время ему придется жить на копейке но он отчего-то считал, что это того стоит. Он был очень, очень самолюбивым и гордым. Ольга перевела дыхание. Сделала глоток воды из стакана, который стоял рядом на столике, и продолжила. Понимаете, в наше время, чтобы тебя печатали, нужно иметь хорошие связи с издательствами, нужна реклама, нужен агент, нужно... В общем, много всего нужно, чтобы читатели заметили твою книгу, прочитали ее и оценили. И главное, нужно, чтобы постоянно... Практически каждый месяц выходила новая книга. Вы понимаете меня? «Пока не очень», — сознался Гуров. «Сегодняшний успешный писатель — это не романист. Над хорошим и серьезным романом нужно много и долго работать. Сегодня же в ходу нечто более легкое. Если писатель хочет, чтобы его заметили и читали, он должен выпускать то, что будет легко и интересно читаться. Рынок сегодня наводнили такие направления, как фэнтези, триллеры фантастика и детективы. Вы ведь понимаете, что это литература. Это не совсем, ну скажем, не роман хождения по мукам» или «Тихий дон», над которыми писатели работали годами. Конечно, и среди них есть шедевры, но все же они создаются куда как легче, чем эпохальные романы. Понимаю, кивнул Лев Иванович. Вот, откликнулась Ольга. И чтобы выбиться в настоящие писатели, произведения которых критики, а не только читатели, воспринимают серьезно, Нужен другой подход и к написанию, и к продвижению своего творения. И выйти на высокий литературный уровень можно только если создашь оригинальный и профессиональный, в смысле литературного построения, сюжет. Лучше всего роман или серию повестей. Ну и хорошо, если у тебя есть кому продвинуть эту книгу. Хорошая реклама, плюс редактура и популярное издательство. Вы хотите сказать, что Леонидов хотел попробовать сам написать нечто похожее на ваш роман? и выйти с ним на литературный парнас, так сказать? Да, скорее всего, именно так. После того, как он решил на время уйти от научного проекта и стать достойным внимания писателем, ему с его гордыней было бы сложно вернуться обратно на свое рабочее место, потерпев фиаско. Я точно знаю, что он после моего ухода пытался договориться с одним крупным издательством, которое заказало ему роман. Вот только я не знаю, на какую тему. Если честно... После того, как мне не удалось уговорить его отдать мне Сашу, я практически не общалась с ним. А с сыном? Ольга болезненно поморщилась. По всей видимости, этот вопрос напомнил ей о прошлом куда сильнее, чем расспросы об ее отношениях с бывшим мужем. С я пыталась наладить отношения, нехотя ответила она. Но он... он очень на меня был обижен и не хотел со мной даже встречаться, а не то что жить под общей крышей со мной и моим вторым мужем но я все равно пыталась его уговорить. Я приходила к нему на праздники и на день его рождения, приносила подарки, звонила ему. Она помолчала, справляясь с эмоциями, и продолжила через некоторое время. Леонидов, после того, как узнал, что рукопись у него пропала, и, думая, что это я, украл ее, и вовсе настроил Сашу против меня. Он запретил ему со мной видеться. Старался отправить Сашу на каникулах то в лагерь, то в какой-нибудь санаторий и не говорил мне где он я подавала в суд но он игнорировал все судебные предписания таким образом он наказывал меня говорят что евгений петрович тоже был против того чтобы саша жил с вами вспомнил лев иванович слова светланы гордиенко поначалу женя не был против покачала головой ольга но потом произошел один случай это было уже после смерти владислава саша был у нас и повел себя очень некрасиво по отношению и ко мне, и к Евгению Петровичу. Я не буду рассказывать неприятные для меня подробности. Но после этого случая Женя категорически отказался от мысли, что Саша мог бы жить с нами. С тех пор я пыталась не бередить рану и старалась как можно меньше встречаться с Сашей. Тем более, что он и сам избегал меня. Понятно. А когда вы видели Александра в последний раз? Давно. Очень давно вздохнула Ольга. «Если честно, то после того, как его определили в интернат, я о нем почти ничего не знаю. Как-то все закрутилось». Кирьянова снова опустила голову и закусила губу, впав в задумчивость. «Но вы ведь столько лет его воспитывали». Никак не мог понять отношение Ольги к усыновленному ею ребенку Гуров. «Неужели не было никакого желания хотя бы узнать, как он устроил свою жизнь?» «Я узнавала», тихо ответила Ольга. Нашла его страничку в интернете. Он тогда еще в колледже учился. Я даже написала ему. Но он не ответил. А потом, примерно через год, я узнала, что его нашла его настоящая мать. И я решила, что теперь он меня и вовсе не захочет видеть. «Так вы не знали, значит, что Александр сейчас живет в Анапе и работает в этом отеле охранником?» Лев Иванович внимательно следил за реакцией Ольги. Эта новость просто ошеломила ее. «Саша?» «Тут, в отеле, охранником?» Удивление в глазах Ольги было неподдельным. «Но как? Где?» Она оглянулась растерянно, словно ее сын мог находиться здесь, в этой комнате, и перевела растерянный и вопросительный взгляд на Льва Ивановича. И тогда Гуров понял, что Кирьянова и на самом деле не знала, что ее пасынок работал в фантазии. «Он работает в отеле уже три года», — ответил Гуров на ее немой вопрос. «Сменил фамилию». Теперь он не Леонидов, а Терентьев. Это девичья фамилия его биологической матери. Я не знала. Все так же растерянно ответила Ольга и пояснила. Не знала, что у Ирины фамилия Терентьева. Владислав мне никогда о ней не рассказывал. Только имя я и знала. Но как? Почему я ни разу его не видела? Почему он не подошел ко мне? Не знаю. Гуров нахмурился. Может, и он не знал, что вы приезжаете сюда на две недели каждый год с мужем? А может, знал, но просто не хотел с вами встречаться. Я узнавал, Александр постоянно брал отпуск или уходил на больничный на то время, когда в отеле проходили писательские встречи. Так что, скорее всего, он знал и намеренно избегал возможности попасться вам на глаза. Боялся, что вы его узнаете. Если честно, то, наверное, я его сейчас бы и не узнала, грустно заметила Кирьянова. Люди так меняются с возрастом. Так что, возможно, я и видела его, но не зная, что он тут, рядом со мной, «Просто его не узнала». «Возможно, и такой вариант», — согласился Лев Иванович. «И все-таки, Ольга, скажите честно, тогда, в день убийства Леонидова, вы не приезжали к нему домой?» «Нет, нет, я не утверждаю, что это вы убили своего бывшего мужа», — поспешил он добавить, когда Ольга испуганно посмотрела на него. «Просто я хотел узнать, вдруг, если вы там были, то заметили что-то, что могло вас удивить, скажем так, насторожить, вызвать недоумение». В общем, вдруг вы видели что-то необычное, но сразу не придали этому большого значения. — Нет, я в этот день к Леонидову не приезжала, — твердо ответила Ольга. Хотела что-то еще сказать, но вдруг замолчала и нахмурилась, словно что-то вспоминая. — Знаете, в этот день я там не была, а вот накануне, вернее, за два дня до этого, я заезжала за своими вещами. У меня еще оставались некоторые вещи в доме. Я не смогла их забрать сразу. — Ага, и что? — заинтересованно наклонился к ней Лев Иванович. — Когда я приехала, то Владислав, хотя я и знала, что он дома, так как мы договаривались с ним, что я заеду, не сразу открыл мне двери. Вернее, он мне вообще не открыл. Я позвонила несколько раз, но, не дождавшись, что мне откроют, спустилась вниз. И уже с улицы позвонила ему на сотовый телефон. Он ответил, что ему срочно нужно было уйти, и он будет дома только через полчаса. Сказал, чтобы я пришла позже. «А вы к нему на чем приехали?» «В смысле, на чем?» — не поняла Ольга. «На автобусе». «Ага, продолжайте. Это я просто уточнил». Я решила, что далеко от дома уходить нет смысла. Но чтобы не торчать во дворе, пошла выпить кофе. Через дорогу есть кофейня «Ласточка». Туда я и пошла. Но когда уходила, то подняла голову и посмотрела на окно квартиры, которая выходила во двор. И мне показалось... Вернее, я тогда подумала, что мне это показалось, что возле окна стоит какая-то женщина и смотрит на меня. Она увидела, что я смотрю на окно, и тут же отошла вглубь квартиры. Я ушла и вернулась только минут через двадцать. И когда я подходила к подъезду, из него вышла женщина. Тогда я на нее не обратила особого внимания. Мало ли кто выходит из дома. Но успела мысленно отметить, что я ее не знаю хотя и прожила в этом доме почти двенадцать лет и хорошо знала всех соседей». «А почему вы не упомянули об этой женщине, когда вас опрашивали в связи с убийством бывшего мужа?» перебил Ольгу Лев Иванович. «Я совсем об этом забыла. Я же говорю, что не придала этому никакого значения, тем более, что это было за два дня до убийства Владислава. «Не думала тогда и не думаю сейчас, что это как-то связано с тем убийством», ответила Ольга, озадаченно нахмурив брови. А вспомнила об этом только потому, что вы спросили о странностях и необычностях. Владислав не был бабником, но и женщин он не чурался. Прошло десять месяцев с тех пор, как я ушла к Жене. Леонидов вполне мог позволить себе завести с кем-то мимолетное знакомство или завязать серьезные отношения. В конце концов, это могла быть и женщина, которую он нанимал иногда для уборки квартиры после моего ухода. А он нанимал? Да, я точно знаю. Это было несколько раз. Он хотел, чтобы она помыла окна и прибралась в квартире. — Значит, у него были деньги на это? Он ведь не работал, — удивился Лев Иванович. — Его дед помогал ему, — ответила Кирьянова. — Семен Тарасович получал большую пенсию как бывший главный районный прокурор и делился иногда с внуком. — С единственным внуком, — уточнила Ольга, давая Гурову понять, что Леонидов был единственным наследником деда. — К тому же Владислав... Писал рассказы, которые я, а вернее, мое издательство, издавала. А я выплачивала ему небольшие гонорары, — хотя призналась Ольга. — Я чувствовала себя виноватой перед Сашей. И эти деньги, они больше были для него, чем для Леонидова. — Так вы думаете, что Леонидов сказал неправду, когда, ответив на ваш звонок, сказал, что его не было дома? — Даже не знаю. Я только теперь подумала, что он, наверное, мог так сказать, чтобы я не видела что у него в доме есть женщина. Хотя я не понимаю, почему. Мне ведь, в принципе, было все равно, есть у него кто-то или нет. — И как выглядела та женщина, вы, конечно же, не запомнили? — чисто автоматически задал вопрос Лев Иванович. — Столько лет прошло. — Нет, отчего же. — Запомнила. — Неожиданно твердо заявила Ольга. — Что, и описать ее сможете? — удивился Гуров. — Смогу. Память у меня фотографическая улыбнулась Кирьянова. «Рост ее чуть выше среднего, стройная шатенка с тонкими и некрупными чертами лица. Очень симпатичная, я бы даже назвала ее красавицей. Но ее внешность портила крупная черная родинка на подбородке». «Шатенка, это ведь рыжеволосые?» «Не обязательно», — заметила Ольга. «Темно-русые волосы с рыжеватым оттенком тоже относят к шатенам. Именно такой цвет волосы был у женщины». Я обратила на него внимание, потому что волосы очень красиво переливались на солнце. Вроде бы темные, но с вкраплениями золотистых нитей. Очень необычный оттенок. — Ольга, напомните еще раз, во сколько вы вышли из номера в утро убийства? — Я проснулась без пятнадцати пять утра. Женя еще спал. Чтобы его не будить, я вышла из спальни и позвонила Кате. Попросила, чтобы мне открыли выход на крышу. Из номера вышло примерно без пяти пять. Лев Иванович задумался. А когда поднял глаза на Кирьянову, то увидел, как она смотрит на него. Пристально и настороженно. Что ж, Гуров встал и протянул Ольге руку. Спасибо вам большое. Будем искать дальше. Лев Иванович. Задержала его руку в своей Кирьянова. Долго я еще буду тут под... под арестом. Неуверенно закончила она. Ольга, вы не арестованы. Вы просто находитесь под формальным наблюдением. Это не арест и даже не задержание. Вы имеете право выходить из номера, свободно передвигаться по городу и даже вернуться в Москву. Просто если вы вдруг решите уехать, то следователь имеет право запросить в суде разрешение на ваше задержание в качестве подозреваемой, пояснил Гуров. Уехать? Удивилась Кирьянова. Но я не собираюсь никуда уезжать. Тут Женя. Мне ведь нужно его. Вернее, его тело забрать и... Но ведь мне его не отдадут сейчас. Пока нет покачал головой Гуров. «Я не советую вам сидеть все время в номере. Вы спокойно можете передвигаться по городу». «Вам разве об этом не сказали?» Ольга задумчиво сдвинула брови, словно сились что-то припомнить, и ответила. «Да, вроде бы что-то такое мне говорили. Но я в последнее время очень рассеянная. Я вообще плохо помню, как я давала показания и что говорила. Все словно в тумане. Я так расстроилась из-за смерти Жени» просто не знаю, как я буду теперь жить без него. Кирьянова спрятала лицо в ладони и расплакалась. Крупные слезы просачивались у нее сквозь пальцы и, стекая по руке, капали на пол. Лев Иванович выглянул в коридор и позвал женщину, которая была приставлена присматривать за Кирьяновой. — Простите, я могу просить вас побыть с Ольгой Михайловной? — Успокойте ее, а то она думает, что арестована. — Не понимаю, почему ей толком никто не сказал о ее правах? «Хорошо», — ответила женщина-полицейский и вошла в номер. Лев Иванович огляделся и стал спускаться на первый этаж. Навстречу ему поднималась Реус. «А, Лев Иванович!» — улыбнулась она, чуть прищурив глаза и приостанавливаясь на лестнице. «Хорошие новости есть?» «Смотря что считать хорошими новостями», — Гуров натянуто улыбнулся в ответ. «Например, погода сегодня опять солнечная, и это радует. В Москве был ливень и ветер». Так что я рад, что вернулся. Мы тоже рады, что вы вернулись, понимающе кивнула Реус. Надеюсь, что поездка не была напрасной. Она пристально посмотрела на Гурова. Вот и замечательно, все идет своим чередом, Ирина Яковлевна. Гуров стал спускаться дальше, сопровождаемый улыбкой и острым, внимательным взглядом писательницы. В фойе, немного поразмыслив, Лев Иванович набрал номер телефона Пятакова, но тот ему не ответил. Видно, был занят. Зато сразу после сброса вызова на телефон Гурова пришло сообщение от Лемешева с просьбой позвонить, когда он освободится. Гуров ему сразу же и перезвонил. «Привет, Андрей. Что там у тебя?» «Поговорил только что с охранником. Тропинин утверждает, что Терентьев приехал в отель вместе с Мирой Евсеевой к восьми утра. По всей видимости, привез ее на работу. Когда он ушел, охранник не видел. Днем его машины на служебной стоянке не было. Но вечером Антон снова видел Александра в отеле. Примерно в половине девятого Терентьев заходил к нему в охранную комнату и, перебросившись парой слов, снова ушел. — Ага. Ты узнал у него? Во время его вечернего обхода машина Терентьева была еще на стоянке? И во сколько этот вечерний обход у него был? — Конечно, узнал. Что касается машины, то да, была. Вечерний обход Тропинин делал в девять часов. Как раз после него он и заметил неполадки с мониторами. А вот утром, когда охранник делал обход в четыре часа, машины возле гостиницы уже не было. Но вот что интересно. Когда он выходил на обход и закрывал двери на ключ, то слышал, как Мира разговаривает с кем-то в комнате для горничных. Голос ее собеседника принадлежал мужчине. Вот и все, что он по этому поводу смог рассказать. Понять же, кому именно принадлежал голос и о чем говорили в комнате горничных, было невозможно. Разговаривали негромко, но голоса различались вполне ясно, и потому понять, что Мира беседовала именно с мужчиной, было легко. — Ага. Значит, вероятность того, что еще в четыре утра Терентьев находился в гостинице, не исключается. — Ответил Лев Иванович. — Что ж, подождем, что нам даст разговор с Мирой. — Спасибо, Андрей. Или у тебя еще что-то? — Нет, в принципе, это все, что смог вспомнить Тропинин. Когда я его спросил, почему он не постучался горничной и не проверил, кто у нее, Антон ответил, что к ней часто приходил с ночевкой Александр Терентьев. Они считаются женихом и невестой, а поэтому он подумал, что это Александр и был. «Интересно, получается. Сам Александр у Миры был, а его машины на стоянке не было», заметил Лев Иванович. «Странно это все. Ну, хорошо, давай дождемся Илью Ильича и встретимся в управлении». После некоторого раздумья предложил Гуров и попрощался. Он позвонил Кричко. Станислав ответил ему практически сразу. «Я в своем номере», — сказал он. «Жду, когда ты освободишься». «А я уже освободился и думал, что ты еще занят». «Почему не позвонил?» «Ты где?» — вместо ответа задал вопрос Кричко. «Я жду тебя у стойки регистратора. Уже иду». Через три минуты Станислав спустился к Гурову. «Я быстро управился», — заявил он. «Мира с ног падала после смены, и я не стал ее задерживать». Но зато узнал от нее много чего интересного. Отлично. Пойдем-ка посидим в кафе, и ты мне все расскажешь. У меня тоже есть интересные мысли». Но не успели они выйти на улицу, как Гурову перезвонил Лемешев. «Лев Иванович, только что мне звонил Илья Ильич. Он уже обратно едет. Просил позвонить вам и сказать, чтобы подъехали к управлению». «Хорошо, сейчас приедем», — коротко ответил Гуров. «Поехали», — обратился он к Станиславу. Пятаков уже переговорил с первой женой Леонидовой и скоро будет в управлении. Сейчас будем связывать в один узелок все наши наработки. Сдается мне, что это дело несколько сложнее, чем оно кажется на первый взгляд. А водички мы с тобой по дороге купим».